Девочка из Чещёб снова заговорила. Голос у неё был хрипловатый, но удивление, богатое контральто. Взгляд серебряных глаз вселял беспокойство. Небоземница, согласно с госпожой. Главное-то здесь или нет, а она говорит, что ты должен уйти с драконьего поля немедленно. Седрик почувствовал себя по-настоящему оскорблённым. Не думаю, что ты можешь указывать мне, что делать. Небоземница — перебила его Элис. — Это ее имя? — Это я ее так зову, — смущенно призналась девушка. Она сказала мне, что истинное имя дракона так просто не выдают, надо заслужить. — Да, я понимаю, — отозвалась Элис. — Истинное имя дракона — это особое дело. Ни один дракон так просто его не назовет. Она обращалась с хранительницей, как с очаровательным ребенком, встрявшим в серьезный разговор взрослых. Девочке, как заметил Седрик, это не нравилось, — Элис снова повернулась к дракону. Тварь подошла совсем близко и нависала над ними. Её глаза цвета полированной меди сверкали на солнечном свету. Драконица не отрывала взгляда от Седрика. Элис снова заговорила с ней: "О, великая и прекрасная, знать твоё истинное имя это честь, которую я надеюсь однажды заслужить. Но я буду рада назвать тебя моё. Я Элис Кин Карунфинбок". И она, подумать только, присела перед этой тварью в ривереансе, да так низко, что едва не шлёпнулась в грязь. Я проделала долгий путь из Удачного, чтобы увидеть тебя, услышать и поговорить с тобой. Надеюсь, мы побеседуем подольше, и я смогу много узнать о тебе и почтить мудрость твоего народа. Но слишком много лет минуло с тех пор, как люди имели счастье жить подле драконов. Боюсь, что немногое, что мы знали о вас, забыто. Я бы хотела восполнить этот пробел. Элис указала на Седрика, и я привела его с собой, чтобы он записывал все, чем ты пожелаешь поделиться со мной. Я прошу прощения, что он не может слышать тебя. Уверяю, если бы он мог, то быстро бы понял, сколь ты мудра. Дракон снова зарычал. Девчонка-хранительница посмотрела на Седрика и сказала, «Небоземница говорит, даже если бы ты мог разбирать ее слова...» То по её мнению, ты всё равно не сумел бы понять, что она обладает разумом и мудростью, потому что у тебя самого их попросту нет. Этот перевод в кавычках был сделан явно с намерением оскорбить. Девчонка стрельнула глазами в сторону Элис, однако та, если и поняла её враждебность, то не обратила внимания и тихо, но твёрдо сказала Седрику: "Поговорим, когда я вернусь на корабль". Седрик: "Если можно, оставь мне свои письменные принадлежности". Я попробую записать хоть что-нибудь из нашего разговора. Разумеется. Он постарался, чтобы в ответе не прозвучали горечь и разочарования, и подумал, что давным-давно научился разговаривать учтиво даже после того, как Гест прилюдно устраивал ему словесную порку. Это было не так уж трудно. Главное — отказаться от малейших проявлений гордости. Но Седрик никогда не думал, что это умение пригодится ему в общении с Элисом. Он отдал ей ящик с письменным прибором и мысленно злорадно усмехнулся, когда Элис охнула от неожиданной тяжести своей ноши. Пусть потаскает, мстительно подумал Седрик. Пусть поймёт, на что я был готов ради неё. Может, хоть поблагодарит. Он развернулся, чтобы уйти, и тут, с замиранием сердца, Седрик вспомнил, что в ящике лежит ещё кое-что, чем ему совершенно не хотелось делиться с Элис. Он торопливо повернул обратно. «Тебе будет тяжело носить все это. Может оставить только бумагу, перо и чернила?» Элис не ожидала такой заботливости, и Седрик догадался, что от нее не укрылось. Его намерение насолить ей, вручив весь прибор целиком, выглядела она до смешного растроганной. Седрик забрал у нее ящик и раскрыл его. Поднятая крышка заслоняла от Элис содержимое, но она и не заглядывала туда. Спасибо за понимание, Седрик, тихо сказала она. Я знаю, это нелегко, влезть в такую авантюру и вдруг обнаружить, что тебе недоступно лучшее в ней. Я хочу, чтобы ты знал, я не стала думать о тебе хуже. Такое могло случиться с кем угодно. Всё хорошо, Элис, он постарался придать тону резкости. Но надо же. Ей показалось, что он расстроен из-за невозможности общаться с этим животным. И она жалела его. Седрик улыбнулся этой мысли и смягчился. Сколько ли он жалел её. Странно было теперь оказаться в другой роли. Странно и трогательно, что её волнует, не задет ли его чувства. У меня полно дел на корабле. Надеюсь, ты вернёшься к ужину. Думаю даже раньше. Я не останусь тут в темноте, уверяю тебя. Но сегодня будет вполне достаточно, если мы просто познакомимся и поладим с ней. Спасибо. Постараюсь не расходовать твои чернила зря. Расходуй, не стесняйся. До встречи. Тимара следила за разговором разодетого мужчины и женщины из Удачного и удивлялась. Похоже, они близко знакомы, быть может, даже женаты. И напоминают её родителей. Тоже, кажется, и связанными друг с другом, и отстранёнными одновременно, и общаются примерно так же. А они оба ей уже не нравились. Мужчина, потому что не проявлял почтения к небоземнице, а женщина, потому что увидела драконицу и захотела ее себе. И, похоже, она была способна завоевать драконицу, потому что знала, как ее очаровать. Разве небоземница не видит, что эта женщина просто льстит ей, опутывает цветистыми фразами и преувеличенной любезностью? Тема и казалось, что драконицу должны были бы злить такие наглые попытки добиться ее благорасположения. Но не бозевница, наоборот, явно наслаждалась этими непомерными похвалами и даже открыто напрашивалась на них. Да и женщина, в свой черед, была совершенно очарована драконицей. Тимара почти ощущала их взаимное притяжение, возникшее с первого взгляда. Это её раздражало. Нет, не просто раздражало, девушка кипела от ревности, признавая, что остаётся не удел. Она, Тимара, должна опекать дракона, а не эту смешная горожанка. Это Элис не сможет не прокормить небозевницу, не обходит её. Как сумеет особа вроде неё с дряблым телом и бледной кожей идти следом за драконом вверх по реке через густой лес? Как она сможет убить дичь, чтобы накормить подопечную? Как справится с долгой и утомительной чисткой? Да никак. Почти весь день Тимара провела, отчищая шкуру небозевницы, пока каждая чешуйка не засверкала. Она выскребла грязь из-под когтей драконицы, обобрала с ее век и носа целую армию жучков-кровососов и даже расчистила место на берегу, чтобы невозревница могла лежать, не пачкаясь. Но стоило этой женщине из удачного вернуть комплимент другой, и драконица обратила все внимание на нее, как будто Тимары вообще не существовало. Интересно, сочла бы Элис драконицу блистательно прекрасной... Если бы увидела часов 5 назад, навряд ли. Драконица воспользовалась трудом Тимара, чтобы привлечь к себе хранителей получше. Ну что ж, скоро она обнаружит, что ошиблась, как и Тац. От этой мысли у Тимары на глаза навернулись слёзы. Ночью, когда Тац убежал от костра и джерт направилась следом за ним, Тимара ничего такого и не подумала. Тацу нужно побыть одному, решила она. Но потом, когда эти двое вернулись к костру вместе, Тимара стало ясно, что он не сидел в одиночестве. Тац полностью оправился от разговора с Грефтом. Джерт смеялась над какой-то его шуткой. Они сели в краю рядышком друг с другом. Тимара слышала, как Джерт расспрашивает Таца о его жизни и задаёт такие вопросы, которых Тимара не задавала никогда, опасаясь, что Тац сочтёт её слишком надоедливой. А Джерц спрашивала, улыбалась и заглядывала ему в лицо, и Тац отвечал ей. Тимара сидела у огня, не слушая болтовню Рапскаля, который делился своими соображениями о том, каким окажется путешествие, что будет на завтрак и можно ли убить Галлатора из прощи. Грефт поглядывал на неё, на Таца и Рапскаля, а потом потихоньку ушёл в лес. Нортель и Бокстер веселились, обмениваясь бородатыми шутками. Харрикен вдруг загрустил. Всё это не имело значения. Тимара поняла, что возникшее накануне ощущение дружеского единения рассеялось быстрее дыма от костра. В ту ночь Тац устроился спать рядом с Джерт и даже не пожелал Тимаре спокойной ночи, а она-то считала его своим другом и в простоте своей даже вообразила, будто он вызвал со стать драконьим хранителем только из-за неё. Хуже того, рядом с ней разложил свои одеяло Рапскаль. Она не могла встать и уйти от него, как ей того хотелось. И теперь каждую ночь он спал рядом с ней. Во сне он разговаривал и даже смеялся, а ей снились тяжелые сны о том, что отец смотрит на нее из тумана. Сейчас Тимара безуспешно пыталась собраться с мыслями и сосредоточиться на разговоре у дачнинской женщины и небоземницы». «О, прекраснейшая! Можешь ли ты вспомнить опыт своей непосредственной предшественницы, жизнь твоей славной матери? Знаешь ли ты, что случилось с миром, отчего драконы почти исчезли и надолго оставили людей тосковать во тьме?» Она замерла в ожидании ответа, держа на готове перо и бумагу. «Тошно смотреть!» Хуже того, небоземница млела от похвал и разговаривала с женщиной загадками, увиливая от ответа. Мая мать. Будь она тут, ты бы не посмела её так легко оскорбить. У драконов нет матерей в том смысле, в котором они есть у вас, млекососущие созданицы. Мы не трясёмся над пищащими младенцами и не тратим время на уход за беспомощными ёнцами. Мы никогда не бываем так беспомощны и глупы, как новорождённые люди, не ведающие ничего ни о мире, ни о себе. Не насмешка ли это, что вы, живущие столь мало, Так долго остаётесь несмышлёными. А мы живём в дюжину раз дольше и в каждый миг жизни знаем, кто мы и каковы были наши предки. Ты можешь убедиться, что у человека нет надежды понять дракона. Тимара резко отвернулась от драконицы и от женщины из Удачного. Лучше я попробую раздобыть для тебя что-нибудь поесть, заявила она. Не заботьтесь о том, что вклинивается в их беседу Всё равно этот разговор был отвратительным. Женщина постоянно задавала небозивнице глупые вопросы, рыболетна рассыпаясь в слащавых похвалах, а драконица продолжала темнеть, не давая настоящих ответов. Может быть, так и ведут себя драконы? Или небозивница просто пытается скрыть своё невежество? Эти мысли тревожили девушку куда сильнее, чем то, что Тац может шесть джерт более привлекательны, чем она Тимара. Ни драконица, ни женщина из удачного словно бы и не заметили ее ухода, и от этого раздражение нарастало. Тимара направилась через илистый берег, туда, где стояли лодки. Своё охотничье снаряжение она оставила в одной из них. Бросив взгляд в сторону дальней оконечности от Мели, она заметила большой черный корабль. Смолиной. Странное судно. куда более широкая и угловатая, чем те, что Тимаре приходилось видеть раньше, на его носовой части были нарисованы глаза. Девушка слышала, что это старинный обычай, старше любого поселения в дождевых чищобах. Считалось, что так корабль получает возможность самостоятельно выбирать себе путь и избегать опасностей, встречающихся на реке. Тимаре нравились эти глаза. Их взгляд казался мудрым и древним, словно у доброго старика. И чудилось в нём нечто вроде понимающей, сочувственной улыбки. Тимара понадеялась, что глаза действительно помогут кораблю найти путь вверх по реке Дождевых чещёб. В этом путешествии им пригодится любая помощь. Тимара отыскала свою острогу и решила попытаться счастье. Хотя, похоже, другие хранители уже обшарили отмель, перебив всю рыбу, которая не хватила ума уплыть подальше, даже рабскалю повезло. Он загорпонил рыбу величаной собственной предплечье. Парень исполнил победный танец, помахивая вздёрнутой на острогу рыбиной, а потом повернулся к своей красной драконице. Та ходила за арабскалем, точно игрушка на верёвочке. "Открой рот, Хеби", крикнул мальчишка, и драконица послушно разняла пасть. Арабскаль снял рыбу со строги и кинул ей в пасть. Драконица не двигалась. "Ну ешь!" Еда у тебя во рту, просто закрой его и жуй, посоветовал ей хранитель. Микс пусть тё драконица принялась жевать. Трольет тварь подумала, Тимара слишком тупа, чтобы есть то, что ей уже положили в рот. То ли рыба слишком мелкая, так что дракон даже не заметил её. Девушка покачала головой. Вряд ли более-менее крупная речная рыба будет ходить на отмеле в мутной тёплой воде. Повернувшись спиной к драконам и их хранителям, Тимара направилась к дальнему концу прогалины, где сплетённые корни деревьев нависали над самой водой. Там росли жёсткая осока, камыш и копейная трава. После разлива в реки на сплетённых корнях повисли мёртвые ветки и опавшие листья, образовав массу, уходящую глубоко в воду. На месте рыбы Тимара именно там и искала бы укрытие от солнца и хищников. Надо попробовать порыбачить. Корабканье по изогнутым корням было похоже и не похоже на прогулки в кроне деревьев.